Часть вторая, глава 24. «В поисках баночек». На следующий день мы с Мией были почти как новенькие. Шли и обсуждали свой журналистский план действий. «Да, это и вправду очень странно. Мадлен среди королевской семьи», — согласилась Мия. «И реакция короля Далласа на помолвку тоже. И что ты думаешь делать? Ты знаешь, что вернуться домой я пока...» «Не могу. Я не могу вернуться из-за принца. Да и здесь уж слишком большая каша заварилась. Я не могу просто отступить и все бросить». «Да, это не в твоем стиле», — согласилась Мия снова. «Смотри, там домик», — показала я вперед, где за холмом торчала деревянная крыша. «Может, спросим дорогу и попросим поесть?» «Было бы неплохо». «В таком случае...» — вернулась она к теме нашего разговора. «Тебе нужно собрать много сведений для прояснения ситуации». «Да, и для начала в любом случае проникнуть снова во дворец и проверить, не ошибся ли Холмс». «Опасно», — прикинула я с сомнением. «Да, но...» Атмии не ожидала услышать столь смелое заявление. «Если ты этого не сделаешь, будешь потом все время жалеть». И она была права. «Я думаю, мы можем принести какой-то необычный продукт на кухню», начала я излагать стратегию. «Что-то вроде варенья или топлёного молока». «Но где же взять тару?» — задумалась Мия. «Ой, смотри, куда мы идем. Мы шли прямо в какие-то колючки, абсолютно их не заметив. Меня это не смутило. Я свернула в поисках другого прохода. «И нужны подходящие условия», — согласилась я, выворачивая к новым зарослям. «Как то есть? Куда мы идем? дышала все еще сомнениями Мия. «К нашему будущему, конечно». Сострила я весьма остроумно, на мой взгляд. «Что ж, Мии тоже понравилось». «Вот и проход», — продекламировала я, выходя на тропинку. «Но ты просто фея», — пошутила Мия. «Иногда мне кажется, что это мне ближе журналистики», — призналась я. От домика к нам с Лаем ринулась уже знакомая мне огромная собака. «Гелка!» — назвала я ее по имени, и она поняла, что мы свои. Охотник Дейв был дома. Он с удовольствием разделил с нами скромный ланч из жареной оленины и беседу о жизни и ее превратностях. Окольными расспросами выяснить что-то о происхождении Мадлен не получилось. Он действительно не знал, кроме того, что появилась в лесу она лет восемь тому назад, и охотник настаивал на аристократическом происхождении. Что ж, боюсь, мы уже знали, какое оно было у Мадлен. О принцессах он не знал ничего, даже того, что их две и что они собираются замуж. Наконец, на случайно оброненный вопрос о стеклянных банках он отвечал. «Да, это и вправду дефицит. Но они точно есть у кудесницы Минделе». «Кудесницы, кудесницы Минделе?», Минделе? — в один голос отреагировали мы на интересное имя. «Да, у нее можно достать подобные вещи». На дальнейшие вопросы о ее деятельности и персоне охотник Дейв не отвечал. Личность кудесницы Менделе окутывалась чудесным ореолом тайны. «Но нам необходимо попасть во дворец. Хотя никто теперь не заставлял писать о Мадлен, ее история крепко засела у меня в голове, и я, как и Мия, не могла уже остановиться в распутывании загадки» а начиналась она во дворце. чтобы иметь повод туда заявиться, нам было нужно сделать лакомство феи. Для джема же были необходимы баночки, а баночки могли оказаться только у таинственной миндале. Потому нам просто по зарез требовалось найти кудесницу. Охотник отправил Геклу нам в проводники. После приключения с деревом теперь Мия вновь с наслаждением шагала босиком. Рыжик оставил нас снова, потому что ни один член команды не был против ее общества. Гекле лишь потребовалось понюхать какой-то платок, видимо, от Минделе, и она уже, повизгивая, помчалась вперед, и мы за ней, стараясь не терять проводницу из виду. Несколько минут спринта Гекле нипочём, но мы... «Я... понимаю, что...» — попыталась выразиться я, хватаясь из-за сердце. «Если... когда-то надо будет...» «Спасать жизнь бегством? Точно меня убьют!» Мия была не в лучшей форме. Она даже вообще ничего выговорить не могла. Но Гекла вернулась за нами. Какое счастье, что ее так хорошо надрессировал охотник Дэйв. Мы с горем пополам добрались до поляны, где стоял притулившийся к опушке небольшой домик. Однако первое, что мы заметили, — восклицание Мии. «Смотри, там дым зеленый! На заборе сидели два кота, что мигом выгнули спины в реакции на Геклу. Одним из них был наш Рыжик, вторым, вернее, второй, ибо явно Рыжик не стал бы искать общество представителя своего пола. Оказалась полосатая болотная кошка с янтарными глазами. Внутри звучала музыка, и что-то гремело и звякало. Гекла залаяла, не выдержав недостижимости кошачьего племени на плетне. Музыка исчезла.